Глава тридцать четвёртая. Оставив Ариша у бабушки, возвращаюсь в офис. Всё как обычно. Маша ходит непонятно где. Света болтает по телефону вместо того, чтобы работать. А Снежана пашет за весь отдел. Даже жалко её. «О!» Светка при виде меня бросает трубку. «У нас новости!» «Боже, сплетница!» «Какие!» Ставлю сумку на стол и собираю Аришкины вещи. Я уехала без них. Машу уволили. Ого, я реально удивлена. Айдаров да свою любовницу. Ух ты, что это с ним? Настроение, наверное, плохое было, пожимает плечами. Но так не хватает её теперь. Мне параллельно. Никто не кидает презрительные взгляды, никто не извид. Кайф, падаю на стул. И всё-таки странный Айдаров. С ума сегодня сошёл и даже на какую-то тусовку меня пригласил. Хм. А что если эта вылазка на природу была придумана специально? У него каждый раз новые правила для меня. Едете в выходные на природу, начинаю издалека. Да, кивает Светка. Вроде слушок прошёл, что с детьми можно, возьму своих. Шеф всё оплачивает, как и в прошлый раз, а там шведский стол. Ясно. Значит, Назар организовал это не ради того, чтобы остаться со мной наедине. Конечно. Ты ему нужна только для секса, Дарина. Вот так. Хочет воспользоваться тем, что потерял три года назад. Вспомнить старое новенькое, сравнить. Это объясняет слова Айдарова насчёт Ариши. Она никак не отбивает его желания. Безусловно, потому что я ему на разок нужна. Поиграть, как раньше. Но что касается поездки на природу, ничего она мне там не сделает при сотрудниках. Может, согласится? К тому времени и Женя подтянется. Мы разговаривали с ним, пока я везла Аришу к маме. Обещала, что примерно через неделю будет свободен и сразу ко мне, если всё пойдёт хорошо. Познакомлю Назара с Женей и поставлю точку в наших срывах. Их больше не будет, я уверена. «Снежан, а ты?» «Нет, не могу. У меня дела». «Ожидаемо». Вздыхаю и возвращаюсь к работе. «День сумасшедший». И я рада, что бешеная его часть прошла, и можно немного расслабиться. Несколько дней пролетают неимоверно быстро. Работаю как проклятая, иногда остаюсь допоздна. Из-за ухода Маши прибавилось дел. Зато стало спокойнее. Сейчас подыскивается новая кандидатура на её место. И, кстати, по тем же требованиям, по которым пришла и я. С Назаром за всё время мы столкнулись всего несколько раз, и он вёл себя так, будто меня не замечает. Ходил сосредоточенный, можно сказать, угрюмый в своих мыслях. Немного обидно стало, когда мы были в одном лифте, а он и не поздоровался. Впрочем, разве не этого я хотела? Этого. Так что мне нужно погрузиться в работу, а потом готовиться к папиной выписке. Именно ради него сегодня делаю всё быстро, отпрашиваюсь раньше и направляюсь в родительский дом. Однако застреваю в пробке. «Скорее всего, отца уже выписали из больницы, а я не успеваю встретить». «Идиотка! Блин, опять всё не по плану!» Нажимаю на газ, но авто почему-то наоборот замедляется. Успеваю повернуть на обочину, и всё глохнет. Моя малышка только из ремонта и опять сломалась. Завожу мотор и чуть не выпрыгиваю из штанов. Работает! Шум двигателя тут же утихает. «Да чёрт!» Удар по рулю летит спонтанно. Купила на свою голову. Повелась на скидку. Когда я приехала из Канады, мне срочно потребовалась машина, иначе я сошла бы с ума. Даже свою любимую там предварительно продала. Торопилась и вместо того, чтобы попросить кого-нибудь о помощи, съездила и приобрела новую сама. В итоге мне продали обычную консервную банку, постоянно требующую ремонта. Выхожу из автомобиля, поднимаю взгляд на чёрное небо. Мало того, что вечереет, так ещё и дождь начинается. А я одета не по погоде. На мне лёгкая блузка и юбка. Как же мне не везёт. Обидно и горько до стонов. Убить хочется того старика, который продал мне эту рухлить. Чуть не ударив её по колесу, останавливаюсь. А то ещё менять шину придётся. Нет уж. Открываю капот, дым идёт. Приехали. Машина ведь сама не починится, если я буду стоять и смотреть на неё, так? А если потрогаю провода... В фильмах всегда работает. Перестав маяться дорью, достаю телефон. И в этот момент, как назло, дождь начинает покрапывать. Пока закрываю капот, вызываю эвакуатор. По-другому не могу. Буксировать далеко и никому. Никто не останавливается, не предлагает помощь. Да и не должен. Ладно. Объяснив девушке по телефону, где я нахожусь, узнаю, что ждать придётся полчаса. Выхода у меня нет то, что усиливается с каждой секундой. Поэтому спешу к машине. Дёргаю за ручку двери, а она не открывается. Да ладно. Опять стон разочарования срывается с губ. Шикарно. Отлично. Эта зараза стала на блокировку. Ключи внутри. Да будь проклят тот день, когда я взяла эту машину. Дерьмо. Поёжившись от холода, ещё дёргаю за ручку. Ноль реакции. Приплыли. Назар «Получил всю информацию, документы и когда подъедете, Назар Таирович?» «Как раз еду. Дождь заманал. Дворники работают бесперебойно, а он хреначит, как не в себе. С утра стояла хорошая погода, но теперь мрак полный. Лужи глубокие, еще и пробки. Заниженные приоры уже купаются в мутной жиже. Кто-то на обочине и в грязи застрял. И вместо того, чтобы выбираться, спокойно сидит на капоте, под ливнем». Стоп. Рыжее шевелюра. Аккуратная спина. Мокрая рубашка, на которую я сегодня пялился в лифте. Блин, какого хрена эта дура сидит под дождём? Быстро перестраиваюсь в крайнюю правую и останавливаюсь у обочины на аварийке и вылетаю из салона в рубашке, которая через пару минут промокнет до нитки. Мелкая. Ты головой тронулась? Сам не знаю, как перехожу на крик. Анна у меня всегда придурошная была, но не настолько же. Дарина поднимает взгляд и не могу понять, то ли её дождь так лицо намочил, то ли плакала. Глаза на мокром месте. Вид у неё, конечно, волосы назад зачёсаны, влажные, будто из душа вышла. Про одежду молчу. Белый лиф просвечивает сквозь облепившую тело ткань. Нормально у меня всё с головой, бурчит. Езжай куда планировал. Не видишь, «Я занята. Вижу, блин. Тем, что сидишь на капоте машины под дождем? Чтобы завтра встать с утра с температурой? Да! Отстань!» Отворачивается. «Что за детское поведение? От дочери заразилось?» «Жду я эвакуатор. У меня машина сломалась». «Вот проблемы. Залезай!» «Отбуксирую». «Не могу. У меня ключей нет». «Что за бедовая девица?»